Глава 10. Они не успели отдышаться, когда Олег вздохнул так, что деревья качнуло, сказал плачущим голосом: "Дальше идти через долину Чугайника". "Чугайстера?" переспросил Мрак. "Нет, Чугайника". А Лиська и Таргитай смотрели с недоумением. А Мрак сказал хмуро: Да ну и хрен бы с ним. Меня даже чугайстер не остановил, а тут какой-то чугайник. Исчезники сотни раз пытались сбить с пути, зайчками прыгали. Ну вот я здесь, а не в подземном мире. Олег сказал слабым голосом. Да в наших землях это мирская тварь, что в лечине человека сбивает с дороги, заводит в болото трясину. Но здесь, здесь его края. Он совсем, совсем иной. Вдали услышали хриплый рёв, треск, тяжёлые удары. Показалось широкое проплешина, зелёный мох был безжалостно содран, из тёмной земли торчали толстые и скользлые корни. В серёдке взрыхлённого круга зияла яма, словно оттуда выдрали с корнями старое дерево. Олег судорожно вздохнул. Алиска бросила на его тёмное лицо быстрый взгляд, потащила из перевязи свой узкий меч. Волк вздохнул снова, пустил коня вперёд. С другой стороны выдвинулся мрак. Воинственную лиску оттеснили назад, к Таргитаю. Деревья расступились, открылось широкое поле, окруженное великанским лесом. По краям сидели и лежали огромные волосатые зверолюди. Вместо одежды только длинная свалявшаяся шерсть. Ноги короткие, зато руки длиннее ног. В середине вспаханного поля дрались двое гигантов. Старый с сидеющей шерстью дико ревел и теснил молодого самца. Тот -то отступал, обиженно взрёвывал, шерсть висела клочьями. Справа повбитой в плече голове текла кровь, заливала глаза. Самки всех возрастов, дети и подростки наблюдали с вялым интересом. Кто-то рылся в земле, выдирал корни, совал в зубастые пасти детишкам. Лишь двое молодых самцов всматривались в схватку с жадным, трусливым вниманием. Марак заметил, как под волосатой шкурой перекатываются горы мышц. Оба повторяли каждое движение противника сидового гиганта. Э, такой чий своей земли не пустит, сказал мрако оценивающий. Слушай, вох, я небольшой охотник отступать, но вот с таким дядей шут не охота схлёстываться. Давай обойдём. Олег покачал головой. Идти велено здесь. Мрак взорвался. Да плевал я на твои поганые звёзды, у меня они выстраиваются так, как я хочу. Олег удивился. «А при чем тут звезды? Справа болото, слева топь. Ежели летать умеешь и коней в клювы перенесешь». Престыженный мрак слез с коня, привязал к дереву некрепко, чтобы в случае их гибели не околел на привязи. Остальные спешились, разобрали оружие. Лиску хотели оставить с конями, но она разъярилась от оскорбления, еще не свыклась с угрюмым юмором мрака. Самки предостерегающе заворчали. Каждой крупнее мрака почти вдвое, с зубы как у коней. Мрак грозно цыкнул. Притихнуть не притихли, но потеряли к ним интерес. Продолжили запускать длинные и толстые, как корни пальцев в землю, выхватывали в лебесах червей, кротов, корни с клубнями, бросали в пасти, так словно всю жизнь голодали. Держа оружие наготове, невры пошли между самками. Седой гигант, хозяин стада, почти вытеснил молодого на край поля. Вытянул огромные руки и страшно оскалил зубы, пытаясь ухватить и разгрызть как мышь. Молодой противник явно решил приберечь шкуру для будущей сватки, ведь для вожака наступает вечер, а у него ещё самое утро, и дёрнул на утёк. Старый вожак торжествующе заревел, замолотил кулаками в грудь и тут же повернулся к неграм. Он всё ещё был в ярости, глаза горели красным, зубы блестели в чудовищной пасти. Таргитай жалобно вздохнул. Что ж это за жизнь такая? Шагу нельзя без драки. "М-м", -да, сказал Мурак. "В твоих песнях иначе. Придётся сочинять такие, как тот странник, а лёс к мечей, свет пожаров, кровь из ран". "Я не могу", ответил Таргитай. Вожак взревел и пошёл на чужаков. Был он на две головы выше мрака, втрое шире в плечах, массивный, грузный, одлинный густой шерстью, позавидовал бы и горный медведь. "Стреляйсь, прячь", напряжённо сказал мрак лиски. "В шерсти увязнут, такого бык даже меч не возьмёт. А твоя секира? Ну, попробуем", ответил он без уверенности в голосе. Таргитаи вытащил меч без охоты, не доверял страшному оружию и недолюбливал. Он взвесил в руке и пошел справа. Олег с Лиской отошли на левый край, начали заходить со спины. А мрак остался с двуногим зверем лицом к лицу. Таргитай на цыпочках бросился к чудовищу. Увидел бледного Олега, тот, как всегда, отчаянно трусил. Лиска выдвинулась вперед, закрыла собой. Вожак уловил приближение врага и молниеносно обернулся. Таргитай даже опешил. Меч блеснул в руке. Таргитай с хриплым скриком обрушил сверкающее лезвие. Он ожидал увидеть страшную рану, лезвие осте и бритвы, но рукою его они вывернуло. Меч отбросило, мелькнули горящие глаза. Таргитай вскинул, нырнул в сторону. Страшная лапа пронеслась мимо, больно захватила волосы. Таргитай покатился, а меч отлетел в сторону, бесстыдно заблестел под ногами гиганта. Олег вдруг закричал, бросаясь вперёд. Не давайте ему схватить меч. Его не берёт, но нас. Мрак с грозным рёвом прыгнул вперёд и замахнулся секирой. Гигант опешил, услышав знакомый рёв. Тяжёлая секира ударила острым клином в середину груди. Мрак тут же замахнулся снова, но полетел на землю. Страшная лапа зацепила его со всего размаха. Гигант тревел от боли и ярости, из широкого пореза стекала красная струйка. Он в недоумении провёл ладонью, растёр кровь. Поднёс к лицу, понюхал и внезапно взревел так люто, что самки в страхе вскочили на ноги. Неподвижного мрака утаскивал таргитай, а бледный Олег со злым и решительным лицом выставил перед собой посох, загородив негров. Лиска быстро наложила стрелу, выстрелила с нового дерна у исколчана. Стрелы щёлкали по огромному, как гранитный валун, черепу, отскакивали. Гигант надвинулся на Олега, растоптал лапы. Бледный, как смерть, волх, закусил губу, упер копье одним концом в землю, а ось дурень напорится и сам себя насадит поглубже. Но гигант взмахом лапы отшвырнул копье в сторону. Олег в страхе оглянулся. Ленивый дудочник волок тяжелого мрака, как улитка. Олег стиснул зубы, выхватил нож и кинулся на зверя. Огромные лапы схватили с боков. Ноги оторвались от земли... Он ощутил, что взлетает. От боли в рёбрах едва не кричал. Появилось перекошенное яростью гигантское звериное лицо. Из красной распахнутой пасти торчали крупные зубы. Олег зажмурился. В лицо пахло нечистым теплом. Внезапно боль в боках стала терпимее, он полетел вниз, больно ударился. Воздух потряс страшный рёв, земля задрожала. Гигант раскачивался, как подрубленное дерево. Обеими лапами держался за лицо, а между лап текла темно-красная струйка. Таргетай отволок мрака и загородил с собой. В руках дудошника был лук мрака. На стрелу он накладывал неумело. — Уходи! — услышал Олег тонкий вскрик. Пальцы Лиски нельзя было разглядеть. С такой скоростью она выхватывала стрелы, накладывала на тетиву, натягивала рывком и тут же отпускала. Олег попытался встать, охнул и рухнул лицом вниз. Сверхе по сильные руки ухватили его за ноги, потащили. Олег поднял голову. Не зверь. Таргитай сопелый волок. Страха на глупом лице дудушника не было, только вскинутые брови и глупо раскрытый рот. Алиска выпустила все стрелы и метнулась к ольчану мрака. Обратень пытался подняться, кровь бежала по плечу. Ай, не натянешь, и своего бей. Муй точнее бьёт. Огрызнулся она. Детиво звонко щелкнуло по кожаной рукавице. Белые перья появлялись в её пальцах и тут же исчезали. Гигант ревел от боли и обиды, хватался за морду, из носа торчал обломок стрелы. Кровь текла между пальцами, шерсть на руках слиплась и повисла сосульками. Лиска, закусив губу, стреляла и стреляла, но крохотные глаза гиганта прятались под нависшими надбровными дугами, массивными, как гигантские плиты. Последняя стрела, скользнув по голове зверя и разодрав ухо, ушла в небо. Гигант с рёвом пошёл на лиску. Она выхватила меч и загородила Олега. Лицо её было бледным, но решительным. Меч Таргитая исчез под тяжёлой ступнёй гиганта. Таргитай подхватил с земли тяжёлый камень, замахнулся. Гигант надвигался с диким рёвом, в распахнутой пасти поместился бы конь Олега. "Не смотри", услышал Таргитай горестный вскрик Олега. Волк прижал рыжеволоску к груди и повернул её лицо к себе. Сам он неотрывно смотрел на разъярённого зверя. Тот уже потянул к ним когтистые лапы. Чудовищные когти коснулись, смрад забил дыхание. Внезапно зверь с рёвом подался назад, выгнул спину, словно сзади всадили гигантский нож. Мелькнула другая испалинская туша. Вожак грузно развернулся, шкура на спине трещала под когтями молодого самца. Страшный рык из двух глоток потряс воздух. Мрак заорал хриплым голосом: "Наш случай!" Он потянулся за секирой, а Таргитай, сразу всё поняв, бесстрашно выхватил из-подступни вожака свой меч, с размаха рубанул по ноге. Шерсть смягчил удар. Лезвие соскользнуло, едва не отрубило Таргитаю в ступню. Он отпрянул, ударил по сухожилию под коленом, промахнулся. Гиганты топтались с рёвом, вгоняя в землю камни и валуны. Олег подбежал с другой стороны, подхватил секиру мрака и с силой обрушил лезвие на ступню. Вожак взревел. Секира вошла в землю, отделив два пальца. Олег едва успел отпрыгнуть. Лапа почти ухватила его за волосы. Таргитаи ударил снова, точнее, под коленом вожака, сухо лопнуло тугая жила. Зверь шатнулся, молодой самец ударил в грудь, повалились, вминая валуны в твердую, как камень, землю. «Быстрее отсюда!» — вскрикнул Олег. «Пока дур не бьются!» «Молодой победит!» — прохрепел Таркитай. Он бессил опустился на землю, грудь ходила ходуном. «Мы же ведь ему помогли царем стать!» «Тарх, так люди же скот неблагодарный!» «Так кто люди?» Мрак уже поднялся, опираясь на Лиску. Олег с секирой и мешком побежал через поляну последним, наступая на пятки Таргитаю. Мрак на этот раз ковылял впереди. Алиска всё ещё придерживала, но с каждым шагом поступь мрака становилась твёрже. Хотела остановиться, пропустить друзей вперёд, прикрыть бегство, но Олег крикнул торопливо: "Впереди опасней, от волосатых дур не ушли, а впереди, впереди ещё хуже". Мрак спросил, всё ещё кривясь от боли: "А что ж там впереди?" "А не знаю". Так ты ж сказал, наша жизнь так она вообще, чем дальше, тем ещё страшнее. А, -а, -а задача на протеноумрак мало что поняв. Ежели у нас как вообще у всех людей, они были уже на краю истоптанного поля, когда их догнал неслыханный силой рык вопль. Кричал молодой зверь, воздух сотрясали тяжёлые бухающие удары. Зверь то ли колотил кулаками по земле праздную победу, а кулаки как скалы, то ли бил себе в грудь от избытка радости гудело как в пустом подполье мрак предположил что молодой лупит себя по голове звук уж больно полый потому и рык такой мощный что в голове их как в пещере вот аргитае такой богатый голос тоже не зазря не оглядывайтесь закричал Олег отчаянно не добежите то он мчался большими зайчьими скачками наискось к деревьям мрак обогнал начал выравнивать бег Но Олег замахнул руками. Таргета и Лиска послушно свернули. Выругавшись, Мрак побежал следом. "А почему туда?" "Уви. Увидишь". Вбежали в молодой лесок, обыкновенный, с уродными деревьями, кустарниками, высокими и сломанными папоротниками. В сотне шагов два коня, оседланные с опущенными поводьями, оживали молодые побеги. Зоркие глаза Мрака вычленили воина со склонённой на грудь головой что сидел под деревом. Из груди у него торчали две стрелы. Услышал испуганный вскрик Лиский. Между деревьями сидели и лежали убитые. Кровь забрызгала узорные листья папоротников. Обнаженные мечи и секиры были зажаты в руках, торчали в телах сраженных. — Ты их всех подстрелил? — гаркнул мрак. — Рехнулся? — ответил Олег. — Так откуда же столько трупов? «Мрак, хватай коней! Тарх, лови себе! Чего ты уставился? Мертвяков, что ли, не видел?» Таргетай ответил несчастливо. «Так я их вижу чаще, чем живых. Иногда кажется, что мертвых на свете больше». Мрак взглянул изумленно. «Тарх, ты дураком не прикидываешься?» Мрак изловил двух коней, выбрал себе вороного шеребца, а за деревьями угадывались еще, оседленные с узорными попонами. У одного седло сползло под живот. Не погонится, буркнул он одобрительно. Олег, у тебя и нюх, вымеешь повидц после драки. Он волх вступил из лиска. Ещё какой, крякнул мрак. Такой угадать. Таргита и лиска взобрались в седло. Олег торопливо оглядел павших, но лечить было некого. Мрак тоже осмотрел убитых, некоторых даже переворачивал, встряхивал. Олег помурчился, но молчал, когда мрак натряс из одного пригоршню монет. Попадались даже золотые. — Он погиб не зря, — буркнул он. — Мрак, — сказал Олег укоряющий. — А шо, уже второй волк вгибнет для того, чтобы мы прошли дальше. Не удивлюсь, ежели эти хлопцы спешили перебить друг друга только для того, чтобы дать нам коней. Он вскочил в седло, первым направил от залитой крови у поляны. Олег сказал горько. — Деньги. Лучше бы везли с собой карту. — Ага, и чтоб на ней была прямая дорога к дереву подсказал Мурак саркастически. Конский топот заглушил ответ Олега. Алиска галопом догнала, протянула свёрнутую в трубочку телячью шкуру. Это я в седлильной сумке нашла. Кони оказались молодыми и сильными, шли легко, без устали. Мурак гнал на рысях, пускал в галоп. Рана на плече ныла, но затягивалась быстро. Звери побили, а раны победителей, если верить магам, затягиваются быстрее, чем побеждённых. Первым начал выдыхаться конь Таргитая. Ронял пену судил, но бдительный мрак обнаружил, что дурень слишком сильно затянул подпругу. Дерево на карте было обозначено чётко. До него, вроде бы, было недалеко. Правда, непонятно, с какой высоты эту карту рисовали. Таргитая и Дудил столько, что охрип. Мрак и лиска на скаку сбили стрелами зайцев, мрак шип на рету гуся а прошмыгнувший кабанчик вломился в заросли пронзённый сразу двумя стрелами. Олег перестал шевелить губами, твердя заклятия, часто поглядывал с испугом в небо, ёжился. Лиска тоже это заметила, она вообще замечала за Олегом всё, но смолчала. Только жёлтые глаза изменили цвет на зелёный, стали вопрошающими. "Выкладывай", сказал наконец мурак угрюмо. "Оветь какая-то гадость". Олег всё ещё мялся, дёргал плечами, Алиска толкнула в бок. Олег сказал торопливым, сбивающимся голосом: "Тебе хорошо, ты-то вог, тот человек привычно. А я составил наконец заклятие полёте, но страшно как-то". "Сколько ж ты их уже составлял?" буркнул мрак разочарованно. "Чую, что на этот раз получится". Тергитай завизжал, глаза зажглись как факелы. "Олег, да к что ж ты не пробуешь? Я бы я бы сразу" Э — Э-э-э, — прервал мрак предостерегающий, — я тебе дам в раз. За Олегом и так, как за пожаром. То земля репается, то камни с неба падают, то и вовсе лягухи. — Это кемерийское заклятие, — объяснил Олег. — А кемерийцы жаб едят. Мрак, я уверен, что все получится. — Ну так делай. — Так поэтому и боюсь, что может получиться. Мрак хмыкнул, молча остановил коня. Все спешились. Олег передал повод Таргитаю, торопливо отошёл в сторонку. Руки тряслись, и за всех сил стискивал губы, прыгали как у зайца. В отдалении сел на землю, ладонями закрыл лицо. Таргитай нетерпеливо переминался, даже привстал на цыпочки, вот-вот сам взмоет. Мрак повод зажал в кулаке. Чуть что, сразу в седло и галопом оттрещи на лягушек с неба. Таргитай взнылся, когда Олег вдруг вскрикнул и упал лицом вниз. Алиска взвизгнула ещё громче. Опромет и броси Оскар распростёртому волху. Мрак вырыгался, кинулся перехватывать брошенных коней. Таргитер растерянно заметался на месте. Алиска была в трёх шагах, когда волх разом сжался и из безобразного кома вынырнуло нечто грязно-коричневое, словно старая вытертая до блеска медвежья шкура. Раздался леденящий душу вопль, кровь застыла в жилах. Неопрятная вещь, оказавшаяся не то гигантской птицей, не то исполинской летучей мышью, неуклюже подпрыгнула, взвилась в воздух и, больно легнув женщину по голове, метнулась на невров, судорожно хлопая кожистыми крыльями. Мрак успел пригнуться, таргета избило с ног. В лицо пахнуло ветром и мощным запахом гнилого мяса. Мрак с секирой в руке молниеносно развернулся проводила шарашаным взглядом уносящуюся в синеву чудовищную птицу, если то, конечно, птица. Чудовище падало, отчаянно хлопало крыльями, огромными, как кожаные одеяла, взмывало и кое-как держалось в небе. Хрипло каркало гадким скрипучим голосом. На землю волнами обрушивался гадстный запах. Летающая птица-зверь попыталась сделать круг, провалилась, будто бы в воздухе попала в невидимую яму и с высоты в трясажении рухнула на землю. Раздался глухой удар. Мраку почудилось, что задница мохнатой птицы погрузилась в землю на аршин. Лиск подбежала первой, с разбега упала на распростертого волхва. Олег лежал, раскинув руки, голый, содранный до живого мяса шкурой на плече и боку. Дышал так, словно вынырнул со дна глубокой реки, захлебывался. Рёбра ходили ходуном. Живой, вскрикнула Лиска счастливо. Её тонкие и сильные пальцы уже поднимали его, переворачивали. Олег встал на колени, охнул, повалился на бок. Ничего, ничего, заверила она торопливо. Не такое, что и голый. Он сколько шерсти, почти одетый и тоже везде рыжий. Олег же напротив, судорожно прикрыл ладонями место, на которое указала Лиска. Мрак заинтересованно копнул сапогом землю на дне ямы, выбитой Олегом, удивленно присвистнул, нагнулся и выдернул за уши из-под комья в земли крупного зайца. У зверька были открыты глаза, из ноздрей капали тягучие красные капли. — Орел! — сказал Мрак с уважением. На — Наршин сквозь землю увидеть! — А как шарахнул! — Без промаха!